Глава 43. Долгожданная встреча. Анна решила отставить в сторону все тревоги и опасения. И теперь не могла дождаться, когда же им с любимым удастся встретиться вновь. И вот долгожданный день настал. Сергей прислал смс-ку, что приехал в город и заедет за ней после работы. В больницу Анна пришла, сияя, как начищенный медный пятак. Анжела тут же уловила её настроение и, по всей видимости, решила его испортить. Она принялась рассказывать про своего последнего бойфренда, который, казалось, по её мнению, жадным и неотесанным. Но она привыкла к нему, и расставание далось ей очень тяжело. Анжела ждала от подруги внимания и сочувствия. Анна: "Никогда не верь мужчинам, все они козлы", подытожила она свой рассказ. Так уж и все, смеясь, спросила Анна. Она хотела обнадежить подругу. Я подожду немножко, когда ты встретишь свою любовь и будешь мне рассказывать, какой он замечательный, умный и красивый, добрый и внимательный. Но ну, не всем же в жизни везёт встретить такого настоящего мужчину, как твой Алексей, обиженно сказала Анжела. Да, я за ним, как за каменной стеной, ласково улыбнулась подруге Анна. После работы Сергей заехал за ней, они поехали все в ту же уютную маленькую квартиру. Он показал ей бумаги и слайды, с которыми ему предстояло выступить на конгрессе в Вене. Подготовка закончилась. Теперь главное не ударить в грязь лицом. Сделать презентацию проекта так, чтобы было за него не стыдно. «Какой ты умный!» – восхитилась Анна. Я и слов таких не знаю, какими ты все время выражаешься». Он снисходительно улыбнулся, нежно ее обнимая и целуя уставшие после трудового напряженного дня глаза. От мужа она никогда не видела столько нежности, столько внимания. Сережа расспрашивал ее обо всем, что она утром кушала, с кем в течение дня разговаривала, интересовался всеми ее мыслями, желаниями, повседневными заботами. Совсем как папа в далёком прошлом, подумала Аня и чуть было не расплакалась. Горькие воспоминания, кажется, с годами только ярче, а боль не утихает. Ни какое время настоящую боль не лечит. Всё это лишь враньё для успокоения страдающей души. Как девочки? спросил Сергей. Всегда только он интересуется ею и её детьми. а о себе ничего не рассказывает. Анна внезапно решилась и осторожно спросила: "Сергей, извини, а у тебя есть дети?" Он сосредоточенно нахмурился, а потом неохотно произнёс: "Признаюсь честно, не хотел тебе говорить, чтобы не усложнять. Только пойми меня, пожалуйста, правильно. Я думаю, то, что у нас с тобой это самое настоящее. И самое лучшее, что могло произойти в моей жизни. И да, у меня есть жена, но мы не живём. Мы сосуществуем вместе, одиночество вдвоём. Понятно, понимающе сказала Анна. И у меня есть дети. Ты удивишься, но они близнецы, мальчик и девочка. Им по 6 лет. Скоро пойдут в школу. Как моей Алёне, грустно сказала Аня. Свет внезапно померк, и вокруг наступила темнота. А почему ты меня раньше никогда не спрашивала, поинтересовался Сергей. Я не знаю, Аня подавлено замолчала. Сначала я стеснялась, а потом, наверное, боялась узнать правду и передумать с тобой встречаться. Он внимательно на неё смотрел, ожидая продолжения. Если бы я спросила тебя в первый день, «Ничего этого у нас бы не было, я бы жила в своем теплом застойном болоте и не знала, что такое настоящая любовь». Он грустно посмотрел в ее глаза, медленно наполнявшиеся слезами горечи и обиды. «И как мы будем с этим жить?» – через несколько минут с давленным голосом спросил он. «Ты хотел спросить, как я буду с этим жить?» Я переживаю не меньше твоего, Анна, поверь мне. Я понимаю, что ты считаешь мужчин бесчувственными, только женщины ведь могут переживать за всё. Я не такой. Нет, я так не считаю. Про тебя я точно так никогда не думала, ведь только ты всегда спрашиваешь меня о том, что я чувствую, интересуешься всеми моими мыслями и желаниями. Он нежно обнял её. Его рубашка расстегнулась, и она увидела большой шрам, пересекающий его грудь слева направо. Он быстро застегнул пуговицу, пытаясь скрыти тнею этот шрам. Странно, почему я в прошлый раз ничего не заметила, спросила Анна. Я не хотел, чтобы ты видела. А ты знаешь, что у меня есть орден за заслуги в участии в боевых действиях, спросил он. Не знала, ответила Анна. Расскажи. Очень тягостное воспоминание. Я участвовала в международном конфликте, сказал он. Я много друзей потерял, а сам был ранен. Осталось это ужасное отметина. Я знала, что ты герой, сказала Анна. Я ни минуты в этом не сомневалась. Ты самый лучший мужчина из всех, кого я встречала в своей жизни. Они были одним целым, оба знали об этом и оба старались больше не заводить разговора о своих семьях, как будто бы их вовсе не было. Пусть у них останется только любовь, одна на двоих. Через месяц Сергей уехал на выходные домой. Анна не находила себе места, каждую минуту думала о нём и не представляла, как можно выдержать эти несколько дней без него, без ощущения, что он всегда рядом. Я не всегда мысленно вместе.